Глава 53. Прошло два дня. За это время прибывшие ремонтные команды сумели наладить зенитные посты, восстановить стены и поставить новые ворота. Ремонт внутри купола оставили на потом. Однако Джим и Тони, не терпевшие никакого беспорядка, сами вынесли скопившийся на этаже мусор и поставили на место несколько выбитых взрывами дверей. В уборке напарникам помогали полдюжина спецназовцев, однако их приходилось использовать только в качестве чернорабочих. Замазывать пробоины и штукатурить стены они не умели и наблюдали за манипуляциями Джима и Тони, затаив дыхание. В такой реакции не было ничего удивительного, ведь для штукатурной смеси напарники использовали чистое гидра, что само по себе было достойно удивления. Прибегал подивиться на такое чудо и майор Броуд, которому теперь приходилось исполнять обязанности завхоза. На третий день в грузоподъемном прицепе доставили семерых роботов-помощников, на которых переложили всю тяжелую работу. Почувствовав себя свободнее, напарники занялись планированием похода в одну из уцелевших после бомбового удара рощ. «Вот смотри». «Тут за холмом деревья должны были уцелеть», – говорил Тони, водя пальцем по распечатанной в штабной комнате карте. Это помещение считалось сверхсекретным, майор Броуд в него никого не пускал. Однако напарники пожаловались на то, что лишились необходимой для жизнедеятельности микроэлементной базы, и майор сдался. Он разрешил им распечатать экземпляр секретных файлов». Тем более, что Тони починил и барахливший плоттер, вырвав перегоревшую плату и заменив ее вдвое меньше из собственных запасов. Если майор не соврал о местоположении эпицентра, то у начала пологого склона скорость ударной волны должна была быть достаточной, чтобы на другой стороне не случился срыв потока, а значит... А значит, все, что угрожало этому лесочку, это небольшое атмосферное разряжение. А чем нам грозит разряжение? Ну, Тони пожал плечами. Могло деревья повыдергивать с корнями, ну, в том числе и наши клубни. Неожиданно дверь в комнату открылась, и на пороге снова появился майор Броуд. «Прошу прощения за вторжение, господа офицеры». «Но завтра в восемь утра вы должны отправиться на задание. Прямо от стен форта». Майор прикрыл дверь и вышел на середину комнаты. «Вижу, ваша амуниция не пострадала, так что приступайте к сборам». «А куда мы отправимся?» – спросил Тони. «Все, что мне известно наверняка, первый пункт – космическая военная станция». А куда вы направитесь оттуда, мне неизвестно. Это касается всех, кто приехал сюда вместе с нами, майор? Нет, в распоряжении, которое я получил, говорится только о вас двоих. И да, кстати, вот тут я нашел какие-то вещества. Возможно, они годятся вам в пищу? Майор достал из нагрудного кармана несколько пробников с какого-то химического предприятия. Джим взял их и стал с интересом перебирать. Здесь были порошковый магний, пластинка свинца, какие-то волокна и два пакетика глюкозы. «Ну все, мне пора. Завтра перед отправлением еще увидимся», — сказал майор и ушел. Тони вздохнул, взял со стола карту, смял ее и швырнул к окну. «Вот тебе и поели картошечки».